Глава 49. Британи. Использовав две коробки бумажных платков, Сьера бросает попытки подбодрить меня, и я засыпаю от собственного плача. Утром я прошу её не открывать шторы. Что плохого в том, чтобы проваляться весь день в кровати? Спасибо, что не добиваешь меня фразой «я же говорила». Сьера заставила меня встать, и теперь я думаю, во что переодеться. Она стоит у зеркала и красится. Я не говорю это, но думаю именно так. «Спасибо». Сухо говорю я. Скера бросает мне джинсы и вытаскивает из шкафа рубашку с длинными рукавами. «Вот надень это. Конечно, в моей одежде ты будешь выглядеть в два раза хуже, чем в своей, но всё равно останешься самой красивой в Фейрфилде. «Не говори так». «Почему?» «Это правда». «Нет, у меня слишком толстая верхняя губа». «Парни думают, что это сексуально. Кинозвёзды платят большие деньги за большие губы». «У меня нос кривой». «Только под определённым углом». У меня грудь несимметричная. Зато большая, Брит. Ребята одержимы большими сиськами. Им плевать на всё остальное. Она тянет меня к зеркалу. Признай, что ты красотка. Конечно, у тебя глаза сейчас налиты кровью и мешки под глазами, потому что ты проплакала всю ночь. Но в целом ты шикарна. Посмотри в зеркало, Брит, и скажи «Я бомба». Нет. Давай, тебе сразу станет лучше. Посмотри прямо в зеркало и закричи «У меня суперсиськи». Ну, нет. «Признай хотя бы, что у тебя красивые волосы». Я смотрю на Сьеру. «Ты говоришь это себе перед зеркалом?» «Да. Хочешь посмотреть?» Она толкает меня в сторону и приближается к зеркалу. «Всё не так уж плохо, Сьера», — говорит она сама себе. «Дугу очень повезло». Она поворачивается ко мне. «Видишь, это легко». Но вместо того, чтобы рассмеяться, я начинаю плакать. «Я что, уродина?» Я трясу головой. «Это потому, что у меня нет блестящей одежды?» «Я знаю, что мама выгнала тебя, но разве она не позволит нам зайти и совершить набег на твой гардероб? Я не знаю, сколько ты сможешь носить одежду моего восьмого размера вместо своего четвертого. Моя мама не звонила сюда прошлой ночью и не искала меня. Я ждала этого от неё. Но она редко оправдывает мои ожидания. А папа... Ну, он, наверное, не знает, что я не ночевала дома. Они могут не отдать мне одежду. Я попробую прокраситься домой днём и проверить Шелли. «Хочешь совет?» — спрашивает Ера. Я смотрю на неё с опаской. Я не знаю. Тебе с самого начала не нравилось, что мы с Алексом вместе. Это неправда, Брит. Я не говорила тебе этого, но на самом деле он хороший парень, когда расслабляется. Мне было весело, когда мы ездили на Женевское озеро. Дуг тоже сказал, что с Алексом можно круто провести время. Я не знаю, что произошло между вами, но либо забудь о нём, либо срази его на повал всем, что есть в твоём арсенале. Вы так делаете с Дугом? Она улыбается. Иногда Дугу нужно дать пинка. Когда он начинает привыкать к чему-то, я сразу что-нибудь меняю. Не используй мой совет как предлог вернуть Алекса. Но если ты действительно этого хочешь, тогда кто может тебя остановить? Я терпеть не могу, когда ты грустишь, Брит. Я была счастлива с Алексом. Точнее, одержима. Но да, я видела тебя счастливой. Впервые за очень долгое время. С тем, кого ты любишь, ты переживаешь и взлёты, и падения. Ты понимаешь меня? Да. А ещё это заставляет меня чувствовать себя как при биполярном расстройстве. Это от любви.